Судьба и воля? Или почему безвольный верит в судьбу? Поговорим о смерти, а значит о жизни Каждого чела не может не интересовать его жизненный финал Как, где и, при каких обстоятельствах он умрет или погибнет Равно сдохнет или совершит акт самоубийства, наблевав на святое святых, на собственную жизнь Каждого чела, если он, по сути, с незамысловатой психологией овцы, можно по щелчку фингера заставить поверить, что есть так называемая судьба или фатум, превратив его в галимового фаталиста, пардон, в овцу с незамысловатым мужичком. Но что значит судьба или фатум? Это слепая вера в то, что не мы управляем собственной жизнью. Нам все предначертано свыше, на все боль Аллаха и Мухаммед пророк его. Отстой! Это как с баранами, пардон, с овцами, над которыми стоит пастух или пастырь. В самом деле, пастырь обязан знать участь своей паствы то есть баранов или, мягко выражаясь, овец. Но суть от этого не меняется. Мы знаем, что участь безвольных овец в том, чтобы быть пищей существ по положению выше их или быть просто-напросто съеденными теми, кто их растит и холит так и с Челом-фаталистом. Он ощущает себя бессильной, безвольной овцой, нежели Челом, когда начинает осознавать в конце своей унылой житухи о степени своей беспомощности и бессилии, особенно когда его начинают одолевать старые и новые болячки. В этом смысле суицидисты, самоубийцы, существа шибко волевые, ведь баран, он же овца, не станет себя убивать. Но, как мы знаем, Чел, в отличие от первого, на это способен. Не знаю, только почему синие киты тоже уходят из жизни самостоятельно. Что, у них такая же высокая самоорганизация, как и у Хома и Сапиенса? Что ж, они уже вызывают у меня интерес. Мужественные киты, да? Они киты, животные самоубийцы, киты, которые выбрасываются на берег даже в дикой природе. Почему они это делают, остается неизвестным до сих пор. Одна из версий гласит, что больные животные могут искать укрытие в более безопасных мелких водах. При этом, поскольку киты способны создавать социальные группы, другие особи следуют за больной и выбрасываются на берег вместе с ней. Сегодня это предположение называют гипотезой больного лидера. Но в контексте суицида его не рассматривают. А может, все-таки это волевой акт у китов, присущий Челу? Да, Чел способен принимать собственные решения, сделав плевок в сторону пастуха или пастыря которая для суицидиста не имеет ни значения, ни веса, ни авторитета. Мне вот вдруг вспоминается сценка в конце романа Альбера Камю посторонний «Л'Этранжер» между священником и молодым человеком по фамилии Мерсо, главный герой, осужденного на смертную казнь. Так вот, в последней главе книги в камеру приговоренного к смертной казни Мерсо приходит священник, чтобы пробудить в нем веру в Бога. Наотрез отказываюсь разделять иллюзии загробной жизни – Рассказчик впервые, а рассказчик, выходит из полусонного равновесия и впадает в неистовство. И тотчас я сказал, что с меня хватит этих разговоров. Он еще хотел было подтолковать о Боге, но я подошел к нему и в последний раз попытался объяснить, что у меня осталось очень мало времени, и я не желаю тратить его на Бога. Он попробовал переменить тему разговора, спросил, почему я называю его господин Кюре, а не мой отец. «У меня!» «Не выдержали нервы?» Я ответил, что он не мой отец, он в другом лагере. «Нет, сын мой!» Сказал он, положив мне руку на плечо. «Я с вами, я с вами!» «Но вы не видите этого, потому что у вас слепое сердце!» «Я буду молиться за вас!» «И тогда...» Не знаю почему, у меня что-то оборвалось внутри. Я заорал во все горло, стал оскорблять его. Я требовал, чтобы он не смел за меня молиться. Я схватил его за ворот. В порывах негодования и злобной радости я изливал на него то, что всколыхнулось на дне души моей». Как он уверен в своих небесах, скажите на милость А ведь все небесные блаженства не стоит одного единственного волоска женщины Он даже не может считать себя живым, потому что он живой мертвец У меня вот как будто нет ничего за душой Но я-то хоть уверен в себе, во всем уверен куда больше, чем он Уверен, что я еще живу и что скоро придет ко мне смерть «Да, вот только в этом я и уверен, но, по крайней мере, я знаю, что это реально истина, и не бегу от нее, я был прав, и сейчас я прав, и всегда был прав, я жил так, а не иначе, хотя и мог бы жить иначе, а одного я не делал, а другое делал, и раз я делал это другое, то не мог делать первое, ну что из этого?» Я словно жил в ожидании той минуты бледного рассвета, когда кажется, что я прав. Ничто, ничто не имело значения, и я хорошо знал почему». И он, этот священник, тоже знал почему. Из моего будущего в течение всей моей нелепой жизни подымалась ко мне сквозь еще не наставшие годы дыхания мрака. Оно все уравнивало на своем пути, все доступное мне в моей жизни, такой ненастоящей, такой призрачной жизни, что мне смерть наших ближних, материнская любовь, что мне Бог, тот или иной образ жизни, который выбирают для себя люди, судьбы, избранные ими, разумные. Одна единственная судьба должна была избрать меня самого, а вместе со мною и миллиарды других избранников, даже те кто именует себя как господин Кюре моими братьями. Понимает он это? Понимает?» все кругом избранники все все избранники но им тоже когда-нибудь вынесут приговор и господину духовнику тоже вынесут приговор будут судить его за убийство но пошлют на смертную казнь только за то что он не плакал на похоронах матери что тут удивительного собака старика саламана дорога ему была не меньше жены маленькая женщина автомат была также во всем виновата как парижанка на которой женился масон или как мари который хотел Хотелось, чтобы я на ней женился? Разве важно, что раймон стал моим приятелем так же, как Селест, хотя Селест 20 раз лучше его? Разве важно, что Мари целуется сейчас с каким-нибудь новым Мерсо? Да понимает ли господин Гюре этот благочестивый смертник, что из бездны моего будущего? Я задыхался, выкрикивая все это, но священника уже вырвали из моих рук и сторожа грозили мне. Он утихомирил их и с минуты молча смотрел на меня. Глаза у него были полны слез. Он отвернулся и вышел. На самом деле в природе не существует так называемой судьбы, равно как и того, кто нами управляет, Бога. Соответственно, и судьба, и Бог — это лишь фигуры речи, чтобы нам с нашей религиозной формой сознания было понятна истина, понятная нашим далеким предкам, ими же изобретенные, их же очень уязвимых защищавшие. А они были куда уязвимее сегодняшних нас за железобетонными стенами, за железными дверями, в коморках своих ютящихся. Мы также не можем утверждать, что отдельно взятый чел всецело управляет своей жизнью и знает, как он умрет или погибнет». Однако Челлу под силу запрограммировать себя на тот или иной сценарий гибели, как на сознательном уровне, так и на бессознательном. Всегда есть несколько сценариев смерти или гибели. Чем выше социальное положение Чела, тем больше он проявляет волевых качеств, а значит у него этих сценариев гибели больше, причем все эти сценарии относительно легко прогнозируемы, в зависимости от политической конъюнктуры как внутри страны, так и извне. А вообще сценарий гибели отличается непредсказуемостью В отличие от гибели баранов, чья участь всем хорошо известна Их зарежут на мясо, за исключением форс-мажорных обстоятельств Пожары, наводнения, землетрясения, цунами, войны Да, как постфактом легко заявлять, что вот, мол, человек укусила змея Или на него с крыши упал кирпич, или его переехал трамвай Значит, так было суждено Разумеется, это не так Дело в том, что мы окружены массой событий и предвещать что-либо глупо, так как таким образом можно просто накаркать несчастный случай. Мне почему-то кажется, что Михаил Берлёс из романа Михаила Булгакова «Мастера Маргарита» был Воландом запрограммирован на то, чтобы ему трамваем отрезала голову. Воланд знал, что Аннушка разольет подсолнечное масло на рельсы, а Берлёс поскользнется на нем. Ведь Берлёс был под глубоким впечатлением от Воланда. И вообще, Миша Булгаков всех героев романа изобразил какими-то овечками. А Ишуа у Булгакова, Иисус Христос, у него вообще вышел как царь овец. Может, Миша был прав? Может, поэтому его роман стал таким читабельным? Все-таки люди есть люди. Хотят знать истинное положение вещей. Существует гипотеза, что чел сам себя может запрограммировать на тот или иной сценарий гибели или успеха Или же чела может запрограммировать другой чел повалевее на тот или иной сценарий гибели или успеха Скажем, та же гадалка, нагадавшая, что чел умрет от яды, или огня, или ножа, или от пули и так далее Не учитывая того факта, что в определенный момент жизни чел придет к гадалке, которая нагадает ему смерть по той или иной причине А вот попробуйте внушить себе мысль, что вы умрете в своей постели. Тогда появится больше вероятности, что это сбудется. Напоследок я хочу вбить вам в голову вот что. Отдельно взятый человек, по сути, это одна из частиц большого организма. И его сценарий смерти всему обществу вряд ли будет интересен. Но куда интереснее, ежели гибель настигает, скажем, ухода. Великого Гэтспи или Мартина Идена, этих полубогов, всеми любимых героев. Вот когда мы начинаем заговаривать о судьбе человека. 29 октября. Читал автор.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 Что тут удивительного? Собака старика Соломана дорога ему была не меньше жены. Маленькая женщина Автомат была так же во всем виновата, как парижанка, на которой женился масон. Или как Мария, которая хотела, чтобы я на ней женился. Разве важно, что раймон стал моим приятелем так же, как Селест, хотя Селест в 20 раз лучше его? Разве важно, что мари целуется сейчас с каким-нибудь новым мерсо?